Глава восемнадцатая. Она должна была уехать на Аляску, но не уехала. Должна была сесть на автобус до Каламбуса, но не села. Они с отцом составили превосходный план вместе, однако у нее имелись личные планы, которые она тщательно скрывала от своего учителя и наставника. Он хочет, чтобы она зажила новой свободной жизнью, а она жаждет крови. Он просит ее бежать, скрыться и переждать, но ведь бегут лишь слабаки. А выжидать подходящего момента чересчур долго. Она хочет убивать сейчас. Дочь его не послушается, пробормотала Ева. И не из подросткового чувства противоречия, может отчасти, но это не основная причина. Она прекрасно знает, что превзошла отца. Тот совсем потерял физическую форму, а она же с каждым разом только больше оттачивает свои навыки. Ева вскочила с места и, не отрывая взгляда от доски, снова принялась расхаживать туда-сюда. Кто реализовывал их совместный план? Она. Безопасность? Ну уж нет. Девчонка жаждет действия. Продолжать, двигаться вперёд, снова убивать, теперь уж своих личных обидчиков. Куда она могла бы пойти? спросил Рорк. Уж точной не в убогую ночлежку с проститутками и наркоманами, спрятаться и ждать у моря погоды не для неё. Она хочет действовать сейчас, сегодня, и не на вторых ролях. Считает теперь она хозяйка положения. Это её миссия. хотела бы в безопасности уехала. Не в этом её цель. Она отправится домой. Но если она в квартире, начала рассуждать Пибоди, квартира отца не дом, а штаб, штаб, в котором они вместе планировали его миссию. С тем планом покончено, по крайней мере, на какое-то время. Уилло отправится в дом матери. Ева повернулась и руку видел в её взгляде полную убеждённость. родное гнездо. Там ей комфортно. Всегда под рукой одежда, еда, развлечения, и район знакомый. А дом сейчас как раз пустует, и самое главное, скоро вернётся семья. Через несколько дней или через неделю, неважно, они вернутся. Трое возглавляющих её список. Девчонка засядет и будет ждать. Но мы опечатали дом. Она наверняка знает, как нужно действовать в таком случае. Отец научил Опустят защитные экраны и можно делать всё что угодно. Будет телевизор смотреть, отслеживать, когда волнение в СМИ поутихнет. Семья вернётся, думая, что теперь в безопасности. А она же спрячется, затаится. Наступит ночь, двери будут надёжно заперты, всё стихнет, дом уснёт, она выберётся из убежища и сначала застрелит отца, потом мать и наконец брата. Возьмёт всё, что захочет, и уйдёт искать следующую жертву. Отзывать оперативную группу уточнила Пибоди. Нет. Прикидывая, насколько вероятен такой ход развития событий, его медленно провела руками по волосам. Я могу ошибаться. Скорее всего, нет, но давай пока не будем никого срывать с места. Съездим в район? его кинула руку. Если ты не против, к нам присоединиться. Это личный или профессиональный вопрос? Очень смешно. Пибоди вывела на экран карту района. Она достала телефон. Ареники, я проверю ещё один вариант. Ева прекрасно понимала, что очень рискуют. Она зарядила лазерную винтовку, взяла необходимое компьютерное оборудование для рорка, чтобы он мог работать прямо из машины. Благо, на вид она была совсем неприметной. С помощью гарнитуры Ева постоянно держала связь со своей командой. Если основная версия подтвердится, она присоединится к своим ребятам за считанные минуты. А если же верно сработало её шестое чувство, быстро вызовет подкрепление. Компьютерщики сообщили, что ни в подвале, ни в квартире макета тепловых источников не обнаружено, и они продолжают проверять гостиницу. По задумке, чтобы проникнуть в здание и внедрить дроида, Кар Майкл должна была прикинуться проституткой Сантьяго и её клиентом. Могу отправить к вам в помощь пару своих ребят, предложил Лавинбау. Пока не надо, либо вы окажетесь в правильном месте, либо мы. Как только станет ясно, быстро объединимся. Понял. Постарайтесь не убить её. Лавинбаум. Желаю вам того же. Его передала Пибади Шлем, забралам. Она будет целиться в голову на день. Да уж пригодится, ответила Пибади, садясь на заднее сиденье. Я поведу, сказала Ева Рурку, выезжая из гаража. Поработай-ка на портативном компьютере. В окно 24 часа в сутки она смотреть не сможет. Наверняка установила камеры, чтобы отслеживать обстановку снаружи. Насколько близко от дома ловит сигнал? Самые лучшие штучки спецназовцы забрали, но думаю, я справлюсь с тем, что есть. Попробуй примерно на расстоянии 50 футов. Ева несколько минут молча вела машину, потом созвонилась с Надин через наручный коммуникатор. Приготовься, экстренные новости. Что? Насколько срочно? Я уже переоделась. Вернулась домой только час назад. Записывала сообщение о баристе Маки и Рузовской его дочери. Вы её поймали? Приготовься, я скоро позвоню. Я завершила вызов и обогнала скоростное такси. О чём это вы ей рассказать хотите? Удивилась пибодь. Новостной выпуск отвлечёт нашу подозреваемую от наблюдения за улицей. Собираешься заранее сообщить ей подробности ещё не проведённой операции? Подытожил Рорк. Если девчонка там, где я думаю, Или на второй точке, не такая уж это будет неправда. При условии, что не возникнет угроз для наших людей. Но ты готова в подробностях рассказать Надин, а будто бы уже завершённой операции. Рорк заулыбался, продолжая возиться с сенсором. Ох, и разозлится на тебя наша Надин. Она меня простит, как только я сообщу ей эксклюзивные подробности задержания. Шлем такой тяжёлый, и все звуки в нём эхом отдаются. Ева посмотрела в зеркало заднего вида на Пибоди. Та сидела в шлеме с опущенным забралом. Сними, наденешь, когда понадобится, а то смешно со стороны. Совсем нет, улыбнулся Рорк. Это ки сексуальный штурмовик? Правда? Давайте-ка посерьезней, вставила Ева. Я вот, например, тут все раздумываю, как бы нам так в дом проникнуть, чтобы девчонка еще на подходе нас не перестреляла. Не сомневаюсь, все получится. Заметил Рорк, не отрываясь от компьютера, пытался максимально расширить зону покрытия. Не хочется вторым рядом парковаться. Люди начнут сигналить, ругаться. У Илоу точно обратит внимание. В пределах пятидесяти футов как ловит. Думаю, получится шестидесяти. Сейчас попробую. Ева подумывала о том, чтобы воспользовавшись служебными полномочиями, отправить Рорка с аппаратурой в соседний дом. Скоро, правда, она приметила пустое место возле тротуара. Небольшой, конечно, однако, она всё же решила протиснуться. А протиснуться значило подтолкнуть своей машиной две соседние и встать между ними, что она и проделала с большим трудом. Пока только 6:15. Ты раньше не мог сказать, что отсюда не получится. Видел же, как я измучилась. Ну я этого не говорил, просто дай мне ещё минутку. Ева поправила наушник. Да, слушаю. На том конце раздался голос Дженкинсона. Сан Диего Скармайкл зашли в здание. Дроид посылает отрицательный сигнал. Подозреваемые там нет. Насколько ему можно верить? Говорят, далеко не на сто процентов. Финни отправляет Календера разобраться. Мы обнаружили около дюжины тепловых источников. Финни провел анализ и в итоге исключил четыре из них. Точный вес и рост установить невозможно, но по его мнению эти четверо слишком тучные. На подозреваемую не похоже. Очень хорошо. Мы припарковались в шестидесяти пяти футах от предполагаемого места нахождения подозреваемой. Рорк пытается наладить сканирование. Будем держать вас в курсе. Я завершила звонок, повернулась к Рорку. Ну так что? Ты ведь понимаешь, эта штука предназначена для работы на гораздо более коротком расстоянии. Мне удалось расширить диапазон, а своим звонком ты сбила сигнал. Так что не трогай меня еще минуту. Больше вопросов она не задавала. Лучше сидело, барабанила пальцами по рулю. Лучше бы в началешке её взяли, думала Ева. Там отцепление расставлено легче. Но ну, что ж, давайте посмотрим, удалось мне совершить маленькое чудо или нет. Рорка ввёл координаты, пароли, стал ждать ответного сигнала. Компьютерщики правят миром, заявила Пибоди, выглянув у Рорка из-за плеча в своём шлеме. Она наблюдала за происходящим на мониторе прямо сквозь опущенная забрало. Есть сигнал. Сейчас увидим, думали кто. Рорк начал тщательно сканировать всё жилище, начиная с первого этажа. Внизу маленький подвал, если вы не знали. Ни там, ни на первом этаже никого нет. Поднимаемся на второй. Он отсканировал всё пространство буквально сантиметр за сантиметром. Однако источников тепла не обнаружил. На втором чисто, приступаем к сканированию третьего этажа. А здесь или там? Там или здесь? Думала Ева, ожидая подтверждения от одной из команд. О, похоже, компьютерщики правят миром наравне с копами. Вот она, лейтенант. Вижу, ответила Ева, рассматривая маленькое светящееся пятнышко. Разлеглась, скучно ей, наверное. Смотрит телек, отслеживает записи с наружных камер. Мы её повеселим лавинбом. Я здесь, ответил тот. Ваша красотка-отишница уже в здании, проверяет дроида. Говорит, в течение последних двадцати четырех часов подозреваемой тут не обнаружено, потому что она здесь. Ёлки-палки. А оставив часть своей команды там, где вы сейчас находитесь, так, чтобы их было видно, но не слишком явно. Воспользуемся вашей точкой для прикрытия. Нужно отвлечь девчонку. Другие пусть отъезжают сюда быстро и без шума. Будем ее брать. Естественно. Рейники, записываешь? Так точно. Оставь часть людей на месте, чтобы их было видно. Все прочие быстро сюда, повторила Ева инструкции. Расставляем баррикады в конце квартала с двух сторон. Держитесь вне пределов видимости, пока не поступит другого распоряжения. Мы заходим через 5 минут. Будьте осторожны, лейтенант, и все, кто там сейчас с вами. Ева снова набрала на 1. Срочное сообщение офицера Департамента полиции Нью-Йорка, включая отряд Спецподразделение собираются провести операцию по задержанию Уйлоу Маки, последней подозреваемой в нашумевшем деле о массовых убийствах. Руководитель операции, лейтенант Ева Далос, сообщила, что по мнению полиции, подозреваемая находится в гостинице эконом-класса на Лексингтон Авеню. Далос уверена, задержание пройдёт успешно. Что ещё за ерунда? Ты никогда не сообщаешь такие подробности. Уж тем более не общаешься с журналистами во время проведения операции. Ну ты ведь не просто журналист. Обнародуй моё сообщение как можно скорее, обещаю, оно того стоит. Вот увидишь. Давай же на один. Хорошо, сделаю. Чёрт, пабери. Ты мне должна. Уже знаю, как расплатиться. Только чуть позже. Ева включила монитор своего карманного компьютера. Она быстро управится. И двух минут не прошло, как на семьдесят пятом канале появилась красно-синяя заставка экстренного выпуска новостей. Ведущий в прямом эфире сообщил о важных подвижках в деле об убийствах на Мэдисон-сквер и передал слово Надин. В угол экрана появилось фото Надин, а раздался ее голос: "Это Надин Ферст. Я нахожусь непосредственно на месте событий прямо сейчас. Оперативная группа полицейских и несколько отрядов спецназа направляются... Ева захлопнула экран, открыла двери и тут же увидела, как мерцающий огонек изменил положение. Девочка поднялась на ноги. Отвлечь ее нам вроде бы удалось. Надевай защиту, велела Ева, передавая рорку шлему. Что прямо сейчас, да гладно тебе, дорогая. Либо надевай, либо оставайся здесь. Она в свою очередь натянула свой шлем, потрясла головой. Ненавижу их, тяжелые и фанят. Что я говорила? А с тобой никто не спорил. Сначала нужно бесшумно войти. Тут я на тебя рассчитываю, обратилась она вновь к Рорку. Затем я поднимусь по парадной лестнице. Бибоди, ты по чёрный. Если на ней защитный костюм, целься в голову. Ни один идиот не додумается смотреть телевизор в этом чёртовом шлеме. Заранее настрой пистолет на среднюю мощность. Перед нами, конечно, не стоит задача совсем её не тронуть. Надо дать прочувствовать, что мы не шутки шутим, но сильно рисковать я тоже не хочу. Вдруг парализует Если не упадёт, увеличишь мощность. Рорк, ты оставайся сзади, на втором этаже. На случай, если она проскочит мимо нас. Увидишь, что спускается, нейтрализуй. А как же подкрепление? спросила Пибоди. Пока мы займём позиции и проникнем в дом, они уже будут здесь. Где сейчас подозреваемая? Сидит, скорее всего, на полу, третий этаж, передняя часть дома, в дальнем конце. Телевизор смотрит. Только бы на один репортаж свой потянуло. Всего шестьдесят пять футов. Что ж, вперед. Стояла ясная морозная погода. Они быстрыми перебежками добежали до парадного входа. При этом Рорк все время продолжал отслеживать движения в доме через портативный компьютер. Ева подметила, что на улице почти не было туристов. Посмотреть-то нечего. Кругом одни жилые кварталы. а большинство попавшихся им по пути местных жителей и внимание особого не обратили на пробежавшую вдоль по улице троицу в закрытых шлемах. Но если бы тут высадился и стал окружать дом отряд спецназа, даже присыщенные событиями Нью-Йоркцы столпились бы и стали глядеть. Так что главная задача маленькой команды Евы состояла сейчас в том, чтобы проникнуть в дом до того, как прибудут основные силы. Ведь тогда внимание уже будет не избежать, и Уиллоу Маки поймет, что ее разоблачили. Как только подбежали к двери, все дружно присели на курточки. Пиппи, возьми компьютер. Она передвигается от окна и обратно. Мы это и так знаем. Чтобы нас заметить, ей нужно подойти к окну и под определённым углом выглянуть на улицу. Рорк, теперь за тобой дело, приступай. Сначала отключу систему безопасности. Ренники, доложи обстановку. Баррикады уже воздвигают. Нам отсюда до вас рукой подать. Пешком придём. Вы Эш Дженкинсоном встаньте с торца дома и ждите. Как только дам команду, быстро заходите. Лавинбаум, записываю. Подозреваемая на третьем этаже у юго-восточного окна сидит на полу, смотрит телевизор. Так что если собираешься присылать нам в помощь своих людей, сейчас самое время. Быстрее! Ей не уйти. Фини ее засек. Выдвигаемся. Расставлю ребят на соседних крышах. Плюс отряд вам в тыл, прикрывать. Она у нас на крючке далас. Рано загадывать. Мы пока только пытаемся без шума в дом проникнуть. Умная девочка, заметил Рорк, соорудила самодельную систему оповещения. Думаю, на телефон ей сигнал передает. Конструкция, собственно, элементарная. Тем не менее сейчас взломаю секундочку, чтобы время было подготовиться, когда семья вернется, подумала Ева. Она оглянулась и увидела, как на крыше соседнего здания промелькнул движущийся объект. Пибади, что там? Подозреваемая не сдвинулась с места. Рорк отключил сигнальную систему, вожусь с замками и готово. Внимание всем, мы заходим в дом. Пибади по чёрной лестнице, дала спас на вной. Рорк останется на втором этаже нас прикрывать, а выдвигаемся. Ева дёрнула дверную ручку. Оставь компьютер Пибади. Как только войдём, находишь чёрную лестницу и дуйшь наверх. Она открыла дверь и одновременно другой рукой вытащила оружие. Несмотря на проведённую техническую проверку, на всякий случай ещё раз вживую обследовала холл, медленно выпрямилась и расслабилась. Мы внутри, еле слышно проговорила она в диктофон и махнула пибоди. Её с рурком стали подниматься наверх. Когда он достал пушку, очень похожую на её служебное оружие, она благоразумно промолчала. Фини, вижу вас, детка. И рурка, и пибоди, подозривая, они двигаются с места. Мы сейчас к ней направляемся. Она жестом приказала Рурку остаться на втором этаже. Бакстер, Трухарт, Сантьяга, Кармайкл, заходите с центрального входа. Как только будете внутри, распределитесь по одному. Я подвинулась дальше вверх, настороженно прислушиваясь. Преодолев еще половину лестничного пролета, услышала невнятный шум человеческое речи. Узнала голос на один. Поднялась на две ступеньки выше, а вдруг раздался явственный скрип на черной лестнице. Фини её, конечно, предупредил, но она и так уже знала, что у Илу не могла этого не услышать. Едва раззнав звук шагов, девочка вскочила и бросилась бежать. Быстрее, быстрее, полиция, выкрикнула Ева одним махом, преодолевая оставшиеся ступеньки. Это полиция. У ног её раздался глухой стук, взорвалась светозвуковая граната. Несмотря на защитное стекло, глаза обожгло жгуче волной света. Мгновенно ослеплённая Ева опустилась, вставший по полу дым, надеясь перегородить дорогу преступнице. Она почувствовала жар и давление на плечи, на бедре от ответных выстрелов, развернулась. У Илову со всего махав садила ей плечом в грудь. Ева на мгновение обмякла, у неё перехватило дыхание, однако она тут же сгруппировалась, откатилась чуть в сторону, вытянула вперёд руку и смогла ухватить девчонку за лодыжку. И тут же получилась сильный пинок в голову, аж шлем завибрировал, раздались крики. Ева не столько увидела, сколько почувствовала, как девчонка развернулась, приподнялась и выстрелила в ту сторону, откуда шли голоса. Его снова перекатилось, поэтому следующий пинок лишь слегка задел её по рёбрам. Она подтянула ноги, выпрямила и поставила уилу подножку. Буквально за несколько секунд до следующего взрыва, Ева успела заметить метнувшийся в ливосилуэт, она откатилась в противоположную сторону. Тут же в воздух прошил огненный луч, выстрела и ударил туда, где она только что была. Прижавшись к полу, она сделала быстрый перекат в сторону выхода, затем ныгнула влево и следующий выстрел угодил прямо в дверной проем. Чтобы изоблокировать отступ и заодно уберечь свою команду от неожиданностей, его пинком захлопнула дверь. Сквозь дым и слепящий свет она ничего не могла разглядеть, но и саму ее тоже не было видно. Переговоры с командой пришлось отложить, да бы себя не выдать. Ева вспомнила занятия под зидо с мастером Ву и решила попробовать сейчас парочку техник: подышать через пальцы ног, представить себя рыбой, чтобы это не значило. Она рискнула поднять забрала. В закрытом шлеме стало очень душно, и все звуки отдавали сверхом. Замерев на месте, Ева прислушалась к своим чувствам. Послышался еле уловимый звук, даже не звук, обостренным чутьем она уловила почти незаметное колебание воздуха и, повинуясь инстинкту, выстрелила в том направлении. Раздался сдавленный стон. Ева перекатилась в сторону, выстрелила ещё раз, дверь распахнулась, раздались крики. Огненными молниями, дымный воздух прошили выстрелы. "Уходите, уходите!" прокричала она своим людям, вскакивая и пытаясь скрыться. Ей удалось только мельком увидеть девчонку сквозь застилавший глаза дым. На Уйло был надет боевой жилет. В одной руке она сжимала лазер, а в другой гранату. Рука с гранатой слегка дрожала. Ева выстрелила, и в тот же миг раздался взрыв. Услышав быстрый перестук шагов, она одним прыжком решительно подскочила и со всего размаха захлопнула дверь. Раздался глухой стук падения. Радоваться было некогда. Она навалилась на девчонку, попыталась почти в слепую ее скрутить, вдруг острая боль пронзила Еву. Уиллоу заехала ей коленом в пах и одновременно двинула локтем в глаз. Брызнули слезы. Но она всё же схватила подозреваемую за руку, сжимавшую оружие, и пыталась отнять лазер. Обе кубарем покатились по полу, девочка, сопротивляясь, ещё несколько раз сильно ударила Еву, пока та пыталась её разоружить. Лазер выстрелил, луч повредил защитный экран и разбил окно. "Сдавайся", выкрикнула Ева. "Тебе некуда уйти". "Пошло на хер". Дверь резко распахнулась, Ева крепко прижала руку к Лу, с зажатым в ней лазером к полу. Не стрелять, я ее почти уже задержала, а то меня еще к черту заденете. Она немного подвинулась, чтобы еще сильнее прижать Уиллу к полу, и, как выяснилось, совершила ошибку. Уиллу в одно короткое мгновение успела выхватить из за пояса нож и полоснула его по руке. Почувствовав резкую боль и услышав запах собственной крови, Ева сменила тактику. Да пошла ты! отрезала она и со всей силой стукнула Уиллу головой. Учитывая шлем, преимущество было на стороне Евы. Для того чтобы окончательно обезвредить соперницу, она еще коротко ударила Уиллу кулаком в шею. Послышался стук упавшего на пол ножа. Рука, сжимавшая лазер, задергалась и постепенно обмякла. Все еще почти ничего не видя от застилавших глаза слез, ей во сну в оподвинулась, перевернула Уиллу лицом вниз, заломила ей руки за спину. Есть, я поймала ее, объявила она, защелкивая наручники. Подозреваемая нейтрализована. Не стреляйте, поскорее разведите дым. Перед глазами всё плыло. Немного подташнивало, и возняла шлем не помогло. Стало только хуже. Она вдруг почувствовала, что голова звенит, как колокол. Кто-то пробирался к ней сквозь туманную дымку, конечно же, Рорк. Он присел рядом, бережно взял её кровоточавшую руку. Нужен врач. Сначала надо здесь порядок навести. Этим есть кому заняться, так что он аккуратно повёл её к выходу. Свежего воздуха глотнуть, еле слышно выговорила она. Сколько времени я провела в этом дерьме? Около часа. От первого взрыва до задержания меньше 5 минут. Меньше 5 минут. На втором этаже воздух стал чище. Ева сделала глубокий вдох, а показалось целый час. Точно, согласился Рорк. Он достал платок, замотал им раненую ладонь жены. Никак не мог к тебе подобраться. Был совсем близко, но ты вдруг захлопнула дверь прямо у меня перед носом. Специально подгадала так, чтобы девчонка в неё врезалась. Не хотела выпускать её из комнаты, слишком рискованно. Она могла выстрелить в кого-нибудь из моих ребят, или они по ошибке в меня бы попали. Защитный жилет хорошая, конечно, штука, но мало ли что. Слишком много оружия в этот раз. Позвать вас я не могла, выдала бы себя. Я так и понял. Пойдём-ка на кухню, там воздух чище. Присядешь, водички попьёшь. Не откажусь. Я дышала пальцами ног. Это ещё что такое? Техника медитации мастер Ву научил. Там дым, вспышки от гранат. Ничего не видно, почти и не слышно. Ещё шлем этот дурацкий. Так вот, я дышала в пальцы ног. Рыбы себя представляла или камушком морским, уже не помню. У меня вы страшно стучало в висках, голова раскалывалась. Пришлось забрало поднять, но Так вот, почему у тебя Фингал теперь будет? Да? Его потрогала пальцем опухший глаз. Ай, ну зато сработало. Лучший рождественский подарок. Всегда, пожалуйста, улыбнулся Оррок. Ева покачнулась, и он крепче прижал её к себе. Наконец они добрались до кухни, где Макна помывал бледную как смерть Пибоди. Ступенька скрипнула, прохрипела напарница. Закон подлости, отозвалась Ева. Как только взорвалась граната, всё дымом заволокло, ничего не видно. Я и оступилась, кубарем вниз полетела. Я повернулась к Пибоде, рорг в это время уже наливал воду. У тебя на подбородке синяк, похоже. А ступеньку ударилась. Пибодис с недовольной гримасой дотронулась ладонью до опухшего подбородка, на котором уже расплывался свежий синяк. Шлим сдвинулся от удара, язык прикусила, из глаз искры посыпались, а рядом никого. Ева предупреждающе подняла палец и залпом выпила предложенную рорком воду. Женя в горле сменилась режущей болью. Голова гудела, глаза пульсировали, рука горела огнем. Одной водой и не обойтись. Но боже, какой же вкусной ей показалась сейчас эта простая вода! Вкуснее самого лучшего кофе. Так ты села на ступеньки и расплакалась, как маленькая? Нет, я. Она поползла. Макна пободряюще потрепал Пибади по плечу. Я ничего не видела, сначала услышала ваш голос, потом взрывы и выстрелы. Поняла, что у вас с ней завязалась перестрелка. Сама стрелять я не рискнула, боялась в вас попасть. Ты стала меня звать. Его прокручивала в голове только что случившееся. На себя огонь вызывала. И ты тоже, обратилась она к Рурку. Глупо так рисковать, но я всё помню. Вас не было слышно, продолжала Пибоди. И не видно. Фини крикнул, что вы слева от меня. Я наткнулась на стену, вдруг Рорк оказался рядом и стал тянуть меня наверх. Тут я поняла, что остальные тоже поднимаются. Наконец мы нашли дверь. Спасибо волшебному жилету, добавил Макнаб, прислоняясь щекой к щеке Пибоди. Без него меня бы точно застрелили и вас, сказала Пибоди Рорку. Да, мы везунчики, но вы захлопнули дверь. Она в нее врезалась, упала, так я и смогла ее задержать. У вас кровь идет. Я вас наслаждением сделала ещё глоток воды. У тебя тоже. Но мы её поймали, это главное. Так что давай ещё минуточку здесь посидим. Она закрыла глаза, казалось, в них песка насыпали. И пойдём разбираться.